Глава 16. Печально, когда тебя пытаются убить нищие бандосы, а потом оказывается, что и вовсе не тебя. Вот что у них за общак, в котором было всего семь сотен мелкими бумажками? И что это за цены бумаги в виде расписок за долги, да еще и со следами крови? Криво глянул на пачку бумаг, которые держал в руках. «29 рублей. Мусор. 77 рублей. Мусор. 103 рубля. Мусор. 86 тысяч рублей. Мусор». Конечно, все они мусорные. Эти расписки выбиты непонятно из кого и, вероятно, по несуществующим долгам. Не удивлюсь, если расписку на 80 тысяч написал какой-нибудь бездомный, когда ему ломали руки. Почему сразу не на 20 миллионов? Домой я возвращался в печали. Даже ничего толком оттуда не забрал, так как не было никаких ценностей. Просто мелкая банда, которая не живет дольше, чем нужно их хозяину. Возвращался я, кстати, пешком, так как никак не мог поймать машину. Вот такое тоже бывает, даже шнырка не помог. Он провел меня до такси, а там уже никого не было. Тогда я подумал, что ночи, вероятно, на той нужны, чтобы устроить небольшую пробежку, что и сделал. Не сказать, что сильно устал, но тело было благодарно. Я еще мог не останавливаться, фиг знает, сколько километров, работая ногами. Нормально у меня все связухой, и это хорошо. Дома души спать. Перед этим, правда, не забыл разжечь камин. В доме не было холодно, но в этих вещах я убивал и думаю, что стоит их спалить. Не зря пару лишних спортивок купил. Закинул все вещи в камин и потом пошел спать. А утром меня разбудил звонок от Андросова. «Спишь?» «Какой глупый вопрос. Конечно, мой друг». «Шесть, мать его, утра!» — пробормотал я с просонья. «Вот и хорошо. Нефиг спать, а то отбился от режима», — весело болтал мой друг. «Короче, мы решили. Сегодня с парнями и не только. придем к тебе на новоселье. Жди гостей». Я даже ответить не успел, куда ему идти за такое предложение. «Блин!» — разбудил. Теперь лежу и не мог уже уснуть. Так бывает, когда мозг просыпается и начинает усиленно думать, а ты сразу осознаешь, что пока спишь, теряешь время. Хочется избавиться от этой привычки в новом мире. Зачем она мне здесь, если я в отпуске, так сказать?» Проснувшись и сделав все свои дела, пошел одеваться в свой последний спортивный костюм и прикинул, что нужно будет закупить их еще. Перед этим проверил камин. Там все догорело, но на всякий случай закинул ещё дровишек и разжёг его. Внизу подошел к старушке, о которой забыл спросить имя, и попросил меня вызвать машину. Еще дома я выбрал, куда мне нужно съездить, а именно в разлом. Деньги сами себя не заработают, как и души не заберут себя тоже. Был один свежий разлом, а я, кажется, буду чаще всего по таким и бегать. А что, удобно. Никто еще не претендует на него и не нашел способа, как пройти его удачно. Так вот, этому разлому всего неделя. Изда успел сходить лишь один отряд. Как итог, из шести человек живыми выбрались только четверо и рассказали, как там ужасно. Вся пещера была заполнена пауками и летучими мышами размером с крупную собаку. А еще, по их информации, пауки не простые, а обладали очень липкой паутиной, которую расставляли повсюду, отчего передвигаться было чертовски неудобно. Там еще написано, что одна девушка так и погибла при отступлении, когда прижималась к стене. Блин. Почему мне стало смешно и хочется сказать, влипло по-круплому. Мой юмор однажды доведет меня до беды. Хотя почему однажды? В прошлой жизни я вечно из-за него попадал в неприятности Такси приехало, я назвал адрес Ио, чудо! Водитель меня отвез туда, куда я просил. Короче, ничего интересного в моей поездке не было. Кстати,. В этот раз разлом находился прямо в подвале жилого дома, и вся улица была оцеплена, а люди эвакуированы. Задание мне понравилось тем, что там была пометка от ассоциацийстов. Они платили тысячу рублей тому отряду, кто в кратчайшие сроки полностью зачистит это место. Я тоже оставил заявку на сайте, и теперь могу приступать. В этот раз решил идти официально, чтобы не нарисовалась новая группа, которая захочет доставить мне лишних проблем. Стой! Остановил меня военный, который дежурил на входе в семиэтажное здание. «Ты что, сам идешь? Удивился он, конечно, знатно. «Ну да». «Фэх!» — фыркнул он. «Смертник, все ясно. А ты знаешь, что прошлая группа лишилась двух человек?» «Ага», — лениво ответил ему и почесал голову. «Не повезло им, нужно было лучше готовиться». «А ты, стала быть, готов?» Скептически обвел он меня взглядом. «Ага», — еще раз повторился и добавил. «Видишь, даже меч купил», — указал на свою игрушку. «Ладно, отговаривать не буду, ты сам господин своей жизни». Меч я назвал игрушкой неспроста. В прошлой жизни мне такое даже стыдно было взять в руки. У нас были свои, кузнецы, зачарователи и многие другие мастера. Конечно, работа была очень дорогой. Какой мне доспех они сделали из кожи и чешуи дракона за До этого, правда, мы больше месяца этого самого дракона гоняли и почти два дня валили. Но зато каждый получил по доле ценного материала. А теперь я пытаюсь с трудом собрать денег на юриста, чтобы вернуть бесполезное кольцо, без которого мне нет входа в аристократический мир. Дожился. Стоя возле разлома, я минуту не двигался и обдумывал все, что знаю о таких подземельях. И что там нужно делать. Там меня ждет полузатопленный грот, возможно, бывшая шахта, в которой царствует сырость и тьма. Твари в расчет не беру, они там временные жители. Вроде все в порядке. Выдох и шаг в мутную пелену. Оказался я на небольшом выступе, и мне сразу захотелось прихлопнуть лидера прошлого отряда за его информацию. Он не предупредил, что стоило сделать три шага вперед и окажешься в большой луже. Вообще, как я погляжу, этот грот похож на прошлое место своим ландшафтом. Тут до пещер нужно тоже по спиральному спуску идти. А вот про сырость и темноту он не соврал. «Выходи!» Позвал шнырьку, и тот с радостью отозвался, при этом не с пустыми руками. Надо! протягивает нержавый длинный гвоздь, трехсотку кажется. Таким можно и убить. Эх, давай, пригодится, забирая у него гвоздик. Проверь все здесь, и потом мне покажи. Штялую! шипит он и мгновенно пропадает в тени. Первое, что он мне показал, это одну очень любопытную летучую мышь, которая сидела напротив меня под потолком. И скотина такая внимательно рассматривала меня. Вот же исты. А чего они не сказали, что эти мыши имеют способность хамелеонов сливаться с окружающей средой? Напитываю руку энергией и произвожу один резкий, взмахливый рукой, посылая ржавый гость в то место, где сидит эта зараза. Попал. Ее душа отправилась ко мне. «Ты смотри, реально, гость пригодился!» весело хмыкнул сам себе. Затем вызвал иллюзию мыши, вселил в нее душу и приказал ей принести мне три трупа ее сородичей при этом посоветовал нападать только на одиночек таким образом я даже с места не сошел и не собирался а зачем я могу конечно пойти и зачистить это место в одиночку и без проблем но вопрос тот же а зачем нас учили уничтожать а не глупо геройствовать можно подумать что мы только и делали что сражались пока учились но нет очень большое значение в нашем ордене придавали развитию умственных способностей. Тупой охотник — мертвый охотник. Чем больше мне показывал шнырька, тем больше я понимал, что тем истам крупно повезло. Это явно непростой уровень разлома. Пусть в нем и мало энергии, и твари здесь слабенькие, но их количество — это нечто. Моя летучка принесла мне в лапах первую жертву, и я получил духу. Это я тоже призвал и послал на охоту. Сказал только, чтобы убивала тех, кто будет слабее. Пауки, как по мне, фигня. А вот летающие твари могут доставить много проблем, если нападут всей толпой, как гопники. А они могут. Сам же решил спуститься чуть ниже, чтобы зайти в один тупиковый штрек грота. Там было маленькое гнездо раненых пауков. Не знаю, то ли их оставили зализывать раны, то ли умирать. Но десяток подранков почему бы и нет? Идти к ним было недалеко. «Всего каких-то минут десять, и я уже на месте». Накинул на себя доспех и, не давая им понять, что случилось, побежал в атаку. Дальние техники не использовал. «Мне хватит по-тихому всё сделать. С усилием тела все таки он мой козырь. А дальние — это так, детский лепет, воспоминания из прошлого». Сразу три паука успели среагировать, и на дрожащих лапках помчались мне навстречу. Добежало только двое, у одного сломалось сразу две лапы, и он упал. Быстрый прямой укол пробивает голову первому и на взмахе сношу сразу все лапы второму, а затем быстро добивая его. Другие тоже сполошились, но не все из них могли нормально передвигаться, и поэтому было это максимально быстро и легко. К моему телу никто из них не успел даже дотронуться. Ну, не к телу, а к доспеху. Чтобы укусить или царапнуть, им долго было, пришлось ковырять мой доспех. Пока есть запас энергии, я буду непобедим ведь могу успешно отбиваться. Жаль только, что сильный одаренный, примерно уровня великого магистра, может одним ударом снять его, и я даже не пойму, что произошло. Как бы я ни был опытен, но я здесь еще слаб. Слишком слаб, и это противно. Вот для этого и нужны мне разломы. Так, ладно, вернемся к этому разлому. У меня оказалось еще 10 пауков, которых я тут же призвал и приказал следовать за мной. Мы подошли к выходу, И там я обнаружил горку трупов. Прислушался к себе и ощутил, что да, души поступают, а от них по телу разливается приятное тепло. Таким образом, я становлюсь сильнее, отбирая энергию, хранящуюся в них. Это все, конечно, медленно происходит. Но когда много тысяч душ, то рост очень даже ничего. Именно так я и прокачиваю свой дар. Так, вас уже 10 бравых воинов, а потом вы сейчас идете и уничтожаете более мелкие и слабые группы своих собратьев. — раздал им указание. — Понятно? Если нарываетесь на превосходящего противника, то не вступайте в бой, возвращайтесь ко мне. Они поняли и пошли выполнять задание. Все хотят свободу, и они тоже, хотя выбора у них нет. Я им сообщил, что свобода будет только после смерти или полной зачистки грота. А вот это интересно. шнырька прислал новое видео. Он стоял напротив кристалла, который прорастал прямо из стены. Вот что, оказывается, излучает энергию, которую впитывают монстры. Выходит, кристалл поглощает энергию из этих гор, а затем раздает ее монстрам. Весело. Вероятно, когда-то это был охранный артефакт, который подпитывал что-то или кого-то. Но со временем он стал приносить одни лишь проблемы. Хотя кто знает. Может, мир тот же остался, просто в очень далеких закутках находятся эти места. Кто знает, что здесь было примерно тысячу лет назад? «Блин, шум! Приближается! Проверь!» Не прошло и пары секунд, как шнырька показывает мне картинку, на которой я вижу, как восемь моих пауков бегут в мою сторону, убегая от трёх десятков своих сородичей. Вот же! Почему они сразу нарвались на проблемы? Ладно, жертву сами идут к охотнику. Почему сердце так трепещет от предвкушения? Спрятался за стеной и стал ждать, а когда мои пауки пробежали мимо, я прыгнул, И ударил волной огня, которая моментально сожгла треть всех преследователей. Но при этом дофига моей энергии сожрала. А я рассчитывал, что убью сразу всех. Мысленная команда, и мои пауки возвращаются с намерением вступить в бой. А я уже там порхаю, как бабочка, и убиваю всех, как грёбаная пчела. И почему мне так легко? Где же их сила? «Покажите мне, на что вы способны! Заставьте мою кровь пылать!» «Ага, заставили». Пару минут, и все было закончено. Печаль. Зато дальше будет веселее. Мой крик привлёк внимание не только пауков. Да мне плевать на это. Мои летучки уже 13 своих собратьев завалили. Я их тоже призываю, приказывая им присоединиться. Также призываю всех пауков, и пятерых из них оставляю на помощь летучкам. Пусть отстреливают их своей паутиной. Я заметил, что они не очень любят плеваться, но с моей командой не поспоришь. Так. -с. «А ты давай дуй и укради мне что-то!» «Ну а зачем шнырки сидеть без дела?» «Конечно, можно было и его отправить сражаться, но он этого не любит». Я стоял на обрубленном стологмете и смотрел, как очередная порция пауков поднимается к нам, а в воздухе происходит битва. Стоять просто так было скучно, и я стал швырять в них слабыми молниями. Жаль, что у меня нет той предрасположенности дара, как у Генри, и все, что я могу, — это так. Дешевые трюки. Но могу сказать с уверенностью, что все в жизни пригодится. Вот и сейчас я попал молнией в нехилый такой сталактит, и он обрушился на пауков. Слабая магия, РЛ 20 забрала. Как итог, они потеряли половину своих сил, пока добежали, а когда добежали, то их уже ждала целая армия моих пауков. Замес был интересный. Теперь не было смысла скрываться, и я отправил уже всех в атаку. А сам стал ждать. «Надо!», «Надо — припёрся Шнырка. «Твою мать! Где ты взял женские чурки из оращуга мелкий?» «Вот же...» Надо, «Надо!» — повторил он свой вопрос уже медленнее и прищурил опасно глазки. «Эх, такое ты создание! За что мне все это? Ладно, давай!» Шнырка довольно оскалился, а затем опять прыгнул в тень. «Вот не понимая я его временами. Кажется, у него такая фишка — подставлять меня». Но, наверное, я сам виноват. Сказал «укради», а имел в виду «найди». Так он вышел из разлома и пошел рыскать по ближайшим квартирам. Челки я закинул сумку. Потом выкинул, когда он о них забудет. Главное, самому не забыть. Я могу оценить, насколько успешно действуют мои души по тому, как идет приток новых. Вот у нас на курсе истов говорили, что если разломы перестанут появляться, то это будет прекрасно, как по мне. Это будет катастрофа, лично для меня. Конечно, в мире существуют аномальные зоны, в которых живут разные твари. Это я знаю еще с тех пор, когда жил в прусском княжестве. Я там многому научился. Жаль, тело тренировал только физически, выжимая из него все соки. Потому что душ не было где набрать, чтобы ускорить этот процесс. Мои пауки прошли достаточно далеко. Местами мне приходилось отвлекаться от планирования последующих действий чтобы разрубить на две половины наглых мышей, которые думали, что смогут подлетать и цапнуть меня. Не на того нарвались гады. Я сам кого угодно могу укусить, и их в том числе. Не прошло и полчаса, как вся моя армия пауков закончилась. В я должен сказать, что убили они в раза два больше, чем их было. Их собратья не ожидали такой подлой атаки от своих же, чем те и воспользовались. — Давай, просыпайся и ищи! — позвал я шнырьку. А то мы с тобой скоро будем на улице милостыню просить. Лучше всего ищи золото и прочие полезности». Шнырка посмотрел на меня и кивнул, а затем пропал в тени. Я же призвал еще одну партию в два десятка паучих голов. «А вы идите и убивайте дальше». Конечно, можно было бы и всех, но зачем? Я тоже должен расти, как одаренный, и энергии лишней никогда не бывает. А вдруг я влипну в неприятности, то как тогда буду выкручиваться? Конечно, можно и своими силами, но зачем, если есть такие послушные, а главное, полезные души? Шнырька выныривал несколько раз, принося мне разную дребедень. Ну, скажем, мусора было полно, и я оставил его на потом. Вот зачем мне колесо от тележки? Конечно, оно может быть из редкого металла в нашем мире, но, как по мне, обычное железо, да еще и ржавое. Была парочка простых колец, медных и серебряных. Скорее всего, их потеряли шахтеры, и не факт, что носили на пальцах. Знаю народы, которые использовали кольца для украшения бороды и ушей. Шнырка доложил, что ко мне направляется из одного штрека сразу большая группа летучих мышей. Я решил проверить одну теорию и побежал туда, как угорелый, прежде чем они успели вылететь. Добежав до входа в этот коридор, я приготовился и стал ждать. Когда я услышал их, то по-быстрому создал иллюзию черного дракона без души. Обычную иллюзию. В момент, когда они вылетели свои норы, Мой дракон взревел и дыхнул ярким пламенем. Ха! Мои шеломанулись назад. Первые их ряды так испугались, что, кажется, сразу умерли. Вторые решили сбежать, и от того столкнулись с другими. Жестоко. Больше десятка душ, а я даже ничего не сделал. Остальных добил огненными техниками массового урона. Они как раз были все в узком месте, и там даже не понадобилось приложить много усилий. Конечно, часть сбежала, но я с чистой душой создал 20 мышиных иллюзий и одарил их душами. Также создал три десятка пауков и решил, что этого может хватить. Мышей разделил на две половины. Одну отправил с пауками, чтобы прикрывали, а вторых — на вольную охоту. Примерно за два часа моя армия справилась и всех перебила. Лучше всего сработали пауки и мыши, которые действовали сообща. Ну а что? Я бы назвал их не мышами, а крысами. Пока пауки сражались, те нападали со спины и наносили свои смертельные удары. Блин, это даже не смешно. Какая у меня ущербная армия, а я радуюсь. Дальше настало время сбора трофеев. Наверное, моя самая любимая часть. Поскольку я знал, какие здесь будут противники, то заранее о них узнал все, что можно было найти. Долбаная энциклопедия истов имела разные допуски. И все зависело от классов. Я много куда попасть так и не смог а ведь так было любопытно. Оттуда я узнал, что у пауков есть ценные ингредиенты, которые с радостью покупает сам Центр или другие перекупы. Лапки и прочее стоили слишком дешево, а играться с ними нужно нехило. Там вроде цена зависела от свежести, которая исчислялась минутами. Зато были у них еще и сердца, которые я манал доставать. Там надо аккуратно все сделать в первую минуту после убийства а потом поместить их в спецконтейнер или в пространственное кольцо, которого у меня нет, и, наверное, не будет ближайших лет 30. Они стоят, как голова принцессы, а еще продаются только между своими на закрытых аукционах. Хотя, если завалить богатого аристократишку, которому отец купил это колечко, то, может, оно и у меня появится. Сердцами тоже пролет. Зато и железы, которые не так быстро портятся. В них яд, который скупают с приликой радостью но сложность в том, что их тяжело достать. «Но где наши не ходили?» — напрягу ирку делов-то. А вот трупы на предмет жилеек я решил сам проверить. Но первых 10 точно. А потом понял, что это может затянуться на неделю. Блин, все упирается в мелкую пакость, которая должна была уже возле входа в разлом целую кучу добра натаскать. Делать было нечего, и я пошел к выходу из разлома, перед этим отпустив все призванные души. Они хорошо мне послужили. Выхода я обнаружил целую кучу добра. Но не точно. Не уверен, что там есть что-то ценное, но натаскало натаскал он много. В следующий раз надо будет расставить четкие границы, что для нас имеет ценность. Поэтому приказал ему добыть все желейки, которые он сможет найти, и когда будет находить, включить видеосвязь со мной. Хочу видеть, из кого и что он будет доставать. А также намекнул, что ядовитые железы тоже на нем. В горе мусора я ценного ничего не обнаружил. Грубо говоря, самое ценное — это исписанный камень, который раньше был указателем, а шахтеры решили на нем выдолбить какие-то рисунки. По своему виду он старый и тяжелый, но думаю, что за него можно будет выторговать рублей 400. Не то чтобы это были большие деньги, но я еще плохо разбираюсь в рынке, и может выйти так, что какой-либо коллекционер даст и несколько десятков тысяч за него, Да такси как-то я его дотащу. Тут появился недовольный шнырка. тебе? Он что? Он кинул на пол пещеры гроздь желез. Шам давай! И исчез, скотина такая. Пришлось брать нож и самому поторшить паухов. Навыки охотника не пропьешь, поэтому получалось быстро. Чуть позже. Старшина Нинчипарук нес службу возле нового разлома. Его люди оцепили территорию, а рядом скучал отряд истов, посланный на зачистку. Вот только они не могли зайти внутрь, пока там находится их коллега. Физически не могли, или примета у них такая, но узнав от старшины, что внутри есть безумный ист, ушедший туда в одиночку, старший группы уточнил время входа, а затем поставил таймер на часах на только ему известный срок. «Ничего себе!» Послышался голос молодого иста-курсанта, который стоял рядом со старшиной в самом подвале возле разлома. Старшина нахмурился и тоже посмотрел на разлом. Он замерцал, и его интенсивность свечения упала примерно в два раза. Верный признак того, что разлом закрыт и через некоторое время исчезнет из нашего мира. «Туда точно только один из наших пошел! уточнил курсант. «Так точно, Ваш бородуя кивнул старшина. Он сам был поражен. Ведь енец, зашедший в разлом, по виду был даже младше этого курсанта. «А какой у него класс был?» «Кольцо красным светило, следовательно, пятый», задумчиво проговорил старшина. Тут разлом еще раз моргнул, и оттуда показался молодой Ист, с ног до головы перемазанный в слизи и крови. В руках он держал какой-то камень, который с облегчением уронил на пол. «Здорово, служивый», — улыбнулся парень. «И тебе, коллега, по тому же месту. Слышь, старшина?» Подгони пару сумок побольше. Буду должен. И это. Не в службу, а в дружбу. Булыжник, падла, тяжелый. Помоги до такси допереть.